Глава седьмая Ты ж целыми днями ожесточала свое сердце, привыкая к мысли о смерти. Головокружительный поворот, случившийся сейчас в ее судьбе, заставлял желудок сжиматься, будто она и вправду шагнула с того заветного балкона и бесконечно падает, падает. Ее тело ничего не весило, словно она парила или тонула, а этот сумасшедший капитан, обхватив ее за шею, тащил куда-то. Но куда? К невидимому пока берегу или на глубину? Почему она сразу не заметила, что у Айвана Ксава не все дома? Конечно, симптомы были в наличии, но при том он казался таким беззаботным, добродушным, любезным, с ним было... Так уютно. Ну, или, по крайней мере, он сам не собирался покидать привычный ему уют. Такое прекрасное качество, и настолько редкое среди всех, кого знала Тэш. И вот, пожалуйста, без всякого предупреждения. Самое ненормальное, что его схема сработала. комарские полицейские не арестовали Фарпатрила и даже не задержали, чтобы припроводить на обследование к психиатру. Байр-Лефаратир, представленный как его приятель из фарбар-султаны и предъявивший нужное удостоверение личности, бесстрастно сообщил, что был свидетелем церемонии и что дорожка хлопьев на ковре — неопровержимая улика. Риш выдавила из себя полузадушенное подтверждение. Услышав это, все комарцы, и из полиции, и из бюро эмиграции, разом и ожесточенно принялись что-то уточнять по своим комам, и полученные ответы пришлись им явно не по душе. Айвен Ксав извлек из холодильника собственный ком, уже молчащий, и, торопясь на службу, урезал сопутствующие объяснения до минимума. Полиция Купола была откровенно не рада. Тэш они отыскали, но вместо жертвы похищения она оказалась невестой, сбежавшей со своим милым. А значит, все планы завести дело против Бароярца — потерпели крах. Полицейские ретировались угрюмо и недовольно бормоча, чтобы все ключевые свидетели вскоре ждали повестки в суд, ведь теперь в руках следствия остались лишь те самые малобюджетные ниндзя. Но нельзя же арестовать тех за то, что она стала жертвой преступления. Чиновники из Бюро миграции тоже отступили, точь в точь войска, планирующие реванш. Зато сейчас выход был свободен только управляющий зданием еще заикнулся поспорить о том, кто же возместит ущерб. На это оскорбленный фарпатрил заявил, что весь беспорядок устроил не он и нетерпеливо обошел этот скользкий вопрос, предложив управляющему включить стоимость ремонта в арендную плату. Напряженные до крайности бароярцы едва дали женщинам время одеться для улицы и схватить свои самые ценные пожитки, от которых уже мало что оставалось, а затем поспешно вытолкали их через покорёженную дверь в лифт и наружу. Едва они вышли из здания, Айван отволок Байрли в сторону и припер к стене, в нише закаткой с каким-то высоким растением. За уличным шумом можно было мало что расслышать из их быстрого, тихого обмена репликами. Но, похоже, говорящим пришлось не раз показывать зубы и играть желваками. Ришна вострила ушки под накинутым на голову струящимся шарфом. Тэш подалась в сторону обоих мужчин, но расслышала лишь, как Айван с нажимом произнес, «Ты мне должен, и я этот долг с тебя получу». А затем, отступив на шаг и выпустив лацка на своего собеседника, прибавил, «Иди, делай, что ты там обязан». Байерли лучше умел понижать голос, так что его ответ Тэш пришлось отгадывать по языку тела. Первый раз в жизни она видела человека, который так выразительно ругается всем своим существом. Но когда они двинулись к платформе широкаров, Байерли поспешил в другую сторону. Они собирались переходить улицу, когда Фарпатриал резко пихнул их сриш в проем двери еще не открывшегося магазинчика, разворачивая Тэш к себе лицом, загораживаясь ею от взглядов, догадалась она. Поняв его тактику, Тэш не стала сопротивляться, но шепотом уточнила. «Что там? Армейская изба», — пробормотал он в ее волосы. «Целый патруль. Выскочили со станции Шарокаров. Ага, и прямо к моему дому. Двое рядовых, сержант. И, бог ты мой, целый полковник». Должно быть, это Десплин послал их за мной. Интересно, спасать меня или арестовывать? Пожалуй, незачем нам тут торчать в ожидании ответа на этот вопрос. Лучше пусть с чувством, с толком, с расстановкой побеседуют с управляющим. По делам ему. А их это как раз задержит. Давайте-ка поспешим. От приклеенной улыбки и деревянного разворота плеч не хватало только вывески «все в порядке». Фарпатриал избавился лишь тогда, когда запихнул женщину в вагончик Шаракара и тот покатил в сторону военного космопорта. Тогда он расслабился на сиденье и включил свой наручный ком с осторожностью человека, разряжающего бомбу. Когда звонок прошел, он облегченно выдохнул. — Ух, слава богу, автоответчик! — и продолжил уже бодрей. — Адмирал Десплин, сэр! — докладывает Фарпатриал. Прошу извинения за опоздание этим утром. У меня случилось недопонимание с комарцами, но все улажено. Никто больше не пытается меня арестовать. — Надеюсь, — беззвучно добавил он, — но я еще должен заскочить в департамент СБ по делам галактики, чтобы уладить пару моментов. Я догоню вас и всадников в Доке-6 и объясню все на месте. Айван потянулся было выключить ком но снова поднес его к губам и добавил, «Пожалуйста, не улетайте без меня, это очень важно». Он шумно выдохнул, набрал еще один номер и договорился о встрече с каким-то капитаном Морозовым через несколько минут у проходной в вестибюле. Тэш с Риш беспокойно переглянулись. «Это про него ты говорил, что он СБшник и изучает единение Джексона?» спросила Риш. «Морозов? Да, хороший парень. Скорее ученый, но своим делом увлечен. Ну, в смысле, его интерес намного больше и глубже, чем прописано в его должностных обязанностях как аналитика. Впрочем, поэтому он и такой замечательный ученый. Наверное, на день я оставлю вас с ним. В мою квартиру вам возвращаться нельзя. После всего того бардака, что случился утром, она, как это по-вашему, спалилась». — Верно, — неохотно согласилась Риш. — Думайте про СБ что хотите, но могу ручаться, что ни один наемный бандит не достанет вас в их штаб-квартире. — Но капитан Морозов наверняка станет нас расспрашивать, — возразила Тэш. — Что нам можно ему рассказать? Айвен пожал плечами. — Все. Его допуска хватит даже на то, чтобы знать про Бая, хотя вряд ли он на самом деле в курсе, не его департамент. «Даже про... про эту штуку со свадьбой?» Он вздохнул. «Это я ему сам расскажу». Едва они вышли на многолюдной станции возле космопорта, как Риш со словами «Хочу в туалет» схватила Тэш и потащила в дамскую комнату. Фарпатрил досадливо запротестовал, но внутрь за ними не пошел. Они оставили его стоять в коридоре вместе с еще несколькими мужчинами, со стекленелым выражением ожидания на физиономии. «Все равно в дамской комнате одна единственная дверь и никаких окон», машинально отметила Тэш, входя. Одна женщина возилась с вопящим младенцем, другая уговаривала вымыть руки парочку гиперактивных и плохо воспитанных карапузов. В общем, звуковой завесы более чем хватало, и никому не было дела до Тэш и Риш. Риш отступила в угол и развернула Тэш лицом к себе, положив руки ей на плечи. «Поговори со мной, Тэш. А то у тебя такой вид, словно тебе по голове врезали дубинкой, и ты того и гляди свалишься. Ты меня пугаешь, солнышко». «Да?» — Тэш моргнула. «Удар прилетел оттуда, откуда я не ждала. Интересно, он на самом деле считает, что женился на мне?» Риш пристально ее разглядывала, склонив голову и прищурясь. Словно проверяла, одинакового ли размера у Тэш сейчас зрачки. — А ты считаешь, что на самом деле за него вышло? — Понятия не имею. Важно, что все остальные вроде бы именно так и считают. Тэш глубоко вздохнула. — Пока эта странная история с леди Фарпатриал нам на руку, лучше ее придерживаться. Риш поджала губы, кивнула и отступила на шаг, разжимая озабоченную хватку. — Вот отправная точка. Она сжала губы. — Но что мы скажем этому Морозову? — Думай, солнышко, думай. ты ж потёрла лоб. — Я бы с удовольствием слила Барояру всё, что мы знаем об этих ублюдках из дома Престон. Но как гарантировать, что бароярцы потом не станут с ними лучшими друзьями? Хотя если на том конце схемы с контрабандой засел именно синдикат Престон, не стоит ждать от бароярцев особой симпатии к новым хозяевам дома Кордона. Я знаю, что даже папа и баронесса осторожничали, имея дело с этими имперскими психами. Ходили слухи, что дом Реаваль уничтожил до основания один единственный агент имперской СБ, когда старый барон умудрился чем-то разозлить барояр. Риш присвистнула. Да неужели? Мне как-то рассказывала Стар, а она сама узнала от кого-то из дома Фелл. Так что я думаю... Думать это прекрасно. А у нее мозги словно в кашу превратились. «Я думаю, мы должны рассказать Морозову почти все, завалить его целой кучей подробностей, чтобы он не нашел ни времени, ни повода пойти за фастпентой. «А-а-а, мы скажем, что тебя синдикат преследует как показательный приз, а меня как потенциального врага, которого предпочтительней удушить в колыбели. С Байерли такая версия вроде сработала». И, кроме того, в ней нет ни слова лжи. Но только молчи про то, где сейчас Амери. Знаешь, лучше вообще про него не упоминай. Про старый Гулю тоже, пока тебя не спросят. И про бабушку. Риш, понимающе кивнула. Они быстро заскочили в туалетные кабинки и вернулись в коридор раньше, чем Фарпатриал успел побороть светские условности и сунуть нос в дамскую комнату, чтобы выяснить, что там с ними случилось. Хотя, судя по его взгляду, до этой минуты недолго оставалось. «Что, много народу?» — поинтересовался он. «Куча мелких детишек», — ответила Тэш чистую правду. «Ужасно избалованных. Из тех, что на завтрак просят чистый сахар». «Да, это самый лучший вариант. Говорить правду. Просто не всю».